Глава шестьдесят первая Чет осторожно выглянул из-за валуна. Демон все так же сидел на своем скакуне спиной к ним, наблюдая за фигурками внизу. К первой группе присоединилась еще одна, и они, похоже, обменивались какими-то предметами. Чет смотрел, как обе группы вновь разделились, и каждая покинула развалины через противоположные ворота. Вторая группа, которая состояла явно не из людей, из демонов, направилась к скальной стене, к ним. Чет чуть сменил позу, чтобы лучше видеть, и у него под ногой стукнул камень. Лошадь всхрапнула, и демон обернулся. Чет дернулся обратно за балун, прижавшись к камню спиной, молясь, что демон его не заметил. А она, подобравшись, держала на готове меч. Снова фыркнула лошадь, приближающийся стук копыт. Чету было слышно, как демон сопит принюхиваясь, все ближе, ближе. Он стиснул нож, готовый прыгнуть в любой момент. Лошадь показалась из-за валуна со стороны Анны. Садник заметил ее, выхватил меч и испустил сверлящий воздух вопль, эхом прокатившийся по долине внизу. Снизу ему ответили десятки таких же голосов. Огромная лошадь щелкнула зубами в сторону Анны, и та, отшатнувшись, запнулась и упала на камни. Животное прыгнуло следом, и Чет в два прыжка, обогнув валун, напал сзади, подрезав лошадь ножом под бабки. Ангельский нож не подвел, начисто перерезав сверю ноги. Лошадь пронзительно завизжала и рухнула на камне, выбросив всадника из седла. Чет прыгнул следом. Демон попытался развернуться вместе с мечом, но Чет рубанул ему по руке, срезав ее чуть ниже плеча. Демон взвыл. И Чет завыл в ответ, направляя лезвие вверх под подбородок, кромсая, как сумасшедший, пока голова демона не покатилась на землю. «Берегись!» — вскрикнула Анна, и тут же что-то вцепилось Чету в руку и дернуло так, что он упал на спину. Это была лошадь. Чудовище, рыча сквозь зубы, трясло головой, молотя Четом по камням. Анна ударила его мечом по морде. оно взвизгнула, отпустила мужчину и повернулась к женщине. Анна нырнула за валун, а зверь, брыкаясь и цепляясь за землю, щёлкал его в воздухе зубами. Несмотря на отрезанные ноги, он всё ещё пытался до неё добраться. Чет отшатнулся, стремясь оказаться вне пределов досягаемости рычащего чудовища. Снизу из долины опять донёсся вой, гораздо ближе, чем раньше. — Давай, давай же! — закричала Анна, помогая Чету подняться на ноги. Послышался стук копыт. Все ближе и ближе. Вот только направление Чет определить не мог. «Сюда!» — закричала Анна. «Нет, они же оттуда!» Через хребет перевалили две лошади. «Вот дерьмо!» — заорал Чет. Они повернулись было, чтобы бежать, но из-за хребта показалось еще четыре лошади. Дорога была перекрыта. Демоны кружили возле них, держа копья наготове. «Ну, давайте!» — закричал Чет. «Давайте вы, ублюдки!» Появились еще два всадника. За ними черный фургон. Один из всадников — сгорбленное создание, закутанное в пурпурный покров. Откинул капюшон, обнажив глухое, без единого отверстия забрало. При виде открывшейся перед ним сцены, он склонил голову набок внюхиваясь в воздух. Его внимание явно сосредоточилось на Чете, и тот почувствовал, как ладонь с меткой начинает печь. «Не слишком удачное место для проклятой души!» сказала создание, обращаясь к Чету. «Разве тебе не известно, что по этим холмам рыщут демоны, и что они чуют проклятых?» «Я в не поеду», — сказал Чет с абсолютной убежденностью. В этот момент он не думал о Триш, о ребенке. Он думал о проповедях пастора Томаса, где фигурировали пытки в адском пламени. Плоть, обгорающая до костей, снова и снова на протяжении вечности. «Я воспорежу» чет поднял нож так, чтобы всадники разглядели неестественно светлый блеск клинка. Создание в шлеме улыбнулось. — Какой пыл! Какая отвага! Будь у меня хотя бы сотня таких, как ты, душ, и я мог бы завоевать целое царство! Горький вздох. — На небесах одни овцы, которые... «А в аду находятся те, кто сделал мир таким, какой он есть. Люди, которые сами пробили себе путь, храбрые люди, смелые люди, они оказываются среди проклятых. Мне больно это говорить, но тебе, отважная душа, сегодня не победить. Твоя судьба — это...» Раздался звон, раздался звон. Тихий, мелодичный звук, как у витряных колокольчиков. Все головы повернулись в сторону большого валуна, вросшего в склон. На камне, наблюдая за ними спокойными зелеными глазами, сидела Алая Леди, и легкий ветерок ерошил шерсть у нее на спине. Она заговорила глубоким, низким и все же очень женственным голосом. — Вы шумите, и вы очень плохо пахнете. Демоны застыли, как статуи, явно не в силах пошевелиться, и молча смотрели на нее, разинув рты. Алая леди склонила голову на бок, глядя на них, как на нечто забавное, вроде игрушек. «Взять ее!» — закричал главный демон, и голос у него вдруг сделался какой-то слабый и писклявый. Лихорадочно пошарив под плащом, он выхватил огромный черный пистолет, но прежде чем он успел даже прицелиться, Алая леди, зарычав, прыгнула на ближайших к ней демонов. Те попытались отразить ее нападение, но сфинкс уже врезалась в них, так что одна лошадь свалилась на вторую, и обе покатились по земле. Демоны и кони истошно визжали, а она рвала их на части, трепала, била о фургон, попутно обратив его в груду щепок. Оставшиеся демоны прыснули во все стороны в поисках спасения, все, кроме одного, того, что с револьвером. Тщательно прицелившись, он спустил курок. Оглушительный выстрел прогремел по долине, и в груди Алой Леди появилась огромная дыра. Ее сбило с ног. Она посмотрела вниз, на рану у себя в груди, на кровь. Казалось, она в явном замешательстве. «Настал твой последний час!» — заорал демон и выстрелил еще раз. Алая Леди расправила крылья и скрестила их на груди, как щит. Пистолет прогремел еще четыре раза. С каждым выстрелом в воздух клочьями взлетали шерсть и перья, а потом послышались щелчки байка о пустой барабан. «Сдохни! Сдохни ты, шлюха! прошипел демон. Но когда дым развеялся, Алая Леди все еще стояла. Одно крыло у нее явно было сломано. По груди бежала кровь. И все же ее глаза, живые как никогда, были сфокусированы на демоне. «Монстр!» — вскрикнул демон. Его губы дрожали. Он всадил каблуки в бока своего скакуна, и тот прянул вперед. Алая леди, рыкнув, прыгнула следом. Прыжок вышел неловким, слишком коротким. Что-то явно было не так. Лошадь пронеслась мимо нее и исчезла внизу, среди скал. Алая леди зарычала еще раз, и эхо рванулось в погоню за улепетывающими демонами. Она сделала еще два неуверенных шага и упала.